Дионис — бог вина и экстаза, мистик, любовник, странник. Во время этих странствий Дионису сопутствовали безумие и насилие. Сведенный с ума мачехой Герой, он даже совершал убийство. В Дионисе смешаны самые возвышенные низменные чувства. Мужчина Дионис зачастую страдает, то и дело теряет работу, ему кажется, что в жизни нет смысла. Эмоциональный, эксцентричный человек, увлекающийся, постоянно забывающий о делах, встречах, обязанностях, ищет себе идеальную женщину, которая стала бы и матерью, и возлюбленной одновременно. Женщины испытывают потребность заботиться о мужчине Дионисе. Главная его проблема — это алкоголь. Но Дионис — обаяшка и замечательный любовник. Любимец дам. Олежек, папа прислал нам подарки. И мама торжественно открывала посылку из Москвы. Шоколадные конфеты россыпью в красивых коробках, французские духи, импортные колготки, апельсины. Для Олега Дивеева их запах навсегда остался праздничным. Папа, которого Олежек, когда был маленьким, почти не видел пах апельсинами. Трижды и все время, почему-то летом, мама возила Олежку в страшный огромный город, где было полно людей и машин. Олежек запомнил только горячую потную мамину руку, которую он стискивал, боясь потеряться. А папу смутно. Папа жил в фанерном посылочном ящике, оставаясь невидимкой. Олежек даже рисовал черной шариковой ручкой на оранжевой кожере глаза, рот и нос. Потом, подумав, добавлял очки. Очки Олежек помнил. Остальное сливалось в огромное туманное пятно. У папы в Москве была другая семья, настоящая. Жена и двое детей. Николай Иванович был крупным партийным работником, видным государственным деятелем, чиновником. А Олешкина мама работала скромной горничной в доме отдыха, ведомственном для элиты. И хотя Советский Союз уже неумолимо шел ко дну, до отмены привилегий партийной элиты еще не дошло. Олежек родился на стыке эпох. Его мать в юности мечтала стать актрисой, но в театральный вуз не поступила. Эффектная, эксцентричная, она обожала наряжаться и устраивать представления, была душой местного драмкружка, плясала, пела, с чувством декламировала стихи. Блистала, короче. Неудивительно, что важные гости на неё западали. Но чем именно она так покорила Николая Ивановича? который был старше аж на 30 лет, осталось загадкой. Может быть, застольной песней? Когда, поправив яркие бусы и убрав за ухо выбившийся из прически огненный локон, грудным контральто проникновенно затянула, окрасился месяц багрянцем, и Николай Иванович невольно вытер слезу. Пробрало. Отмечали красный день календаря. За окном обрывал с деревьев остатки пожухлой листвы бродяга-ветер. Пели за революцию, само собой, за партию, за перестройку и ускорение. Ещё не знаю, чем это ускорение для страны закончится. Счастливое неведение. А через 9 месяцев после банкета родился Олежек. Николаю Ивановичу послали телеграмму. Он в ответ перевёл деньги. Потом отделывался посылками. Главное, что Олежкину маму не уволили. Она ушла в декрет, пособие ей исправно платили. А когда совсем уж туго стало, из Москвы стали приходить и денежные переводы. Случайную любовницу Николай Иванович не забывал. Его дети давно уже выросли. Этот нежданный сюрприз на старости лет согревал душу. Ему присылали фотографии. Олежки на каракуле и неумелые рисунки. Крупный партийный работник умилялся, и в груди разливалось тепло. Вскоре к Дивеевым приходил почтальон с извещением посылка или материальное пособие. Олежик был хорошенький, как девочка. Его и наряжали в платьице. Мама щедро поливала Олежку духами, присланными из Москвы тихонько плакала. Молодость неумолимо таяла под нависшими тучами прожитых лет. А тут еще и перемены в стране далеко не к лучшему. Но потом наладилось, и мама приободрилась. Николай Иванович как-то выкрутился и деньги присылать не перестал. Вокруг Олежки всегда была толпа. Замужние, незамужние, бездетные старые девы и любящие матери, тетушки, девушки и престарелые матроны, женщины. Они его обожали. Олежек рос в уверенности, что мама ветренная и непрактичная. И очень удивился, когда вместе с аттестатом зрелости получил билет на поезд в Москву. Николай Иванович давно уже лишился статуса партийного босса. Зато основал банк. Олежек прибыл в Москву, когда столица цвела и пахла. Щедрые нулевые едва начались, и денег было полно. Папа запихнул Олежку в институт, снял в небрачному отпрыску квартиру, в которой быстренько образовалась тусовка. Что они там творили, эти студенты, рок-музыканты, начинающие актеры, юные модельки, штурмующие подиумы и просто темные личности, чей род занятий был неопределен? Прожигатели жизни. Олежек едва не подсел на наркотики. Но тут прикатила мама. С возрастом она утратила яркую красоту, зато вместе с морщинами приобрела завидную практичность. Взяла в оборот Николая Ивановича. Звонила ему с утра до ночи, забрасывала сообщениями, караулила у дверей банка. Старик не выдержал такого напора и, наконец-то, обратил внимание на младшего сына, который нуждался не только в деньгах, но и в порке. Олежку вытащили из дерьма, в который он уже успел вляпаться, отмыли, прокапали, привели в чувство, приставили к нему нарколога, а заодно психолога. В тусовку разогнали. Мама выдохнула и уехала. Но Олежек был слабовольным, тянуло его только к удовольствиям, но никак не к учебе. И уж, конечно, не к труду. Искатиться бы его обратно в алкогольно-наркотический сумрак. Но тут нарисовалась Софья, одногруппница Олега. Девушка практичная, амбициозная провинциалка. Очень уж хотелось Соне остаться после института в Москве. Красотой она не отличалась, училась со скрипом и присматривала варианты. Пока вокруг Олежки крутилась богема, Софья его всерьёз не рассматривала как будущего мужа. Но увидев мадам Дивееву, которая лично пришла в деканат разбираться с хвостами сына, встрепенулась. Парень-то не безнадежен, и у него есть связи. Опорой для Софьи станет свекровь, и вместе они вылепят из безвольного, разгильдяя отца, семейства и нормального человека. Олежик и опомниться не успел, как Софья переехала к нему. Поженились они на предпоследнем курсе, а на последнем Соня уже родила. По характеру, она была классическая «я же мать, повернутая на детках, и хотела их много, о чем Олежке, разумеется, не сказала чтобы его не напугать. Две женщины, одна предприимчивая, другая упертая, носили надряхлеющего Николая Ивановича, который с дипломом посредственного вуза все же запихнул Олежку в банк, сочинив небрачному сыночку призрачную должность. Какие-то там базы данных, с которыми Олег Дивеев якобы работал. Тут же выдали заем на квартиру. Софья хоть и родилась в глубинке, но не хотела жить обыгде, где. Только в Сталинке в престижном районе. Чтобы детки учились в элитной школе, окружение у них было достойное. Поэтому долг по ипотеке показался Олегу неподъемным. «Не твоя забота», — отрезала жена. И родила второго. На этот раз девочку. План по детям выполнялся по графику. Надо отдать Софье и должное. Она умела добиваться своего. Все, что у государства было ей должно, оно выплатило до копейки. И деток своих Дивеева обожала. Ради них Софья была готова на всё, даже на подлость и шантаж. Олежек оказался отвратительным работником. Держала его в банке только жена, которая сама работать не собиралась. Она хотела рожать детей и сидеть в декрете. Олежек постоянно опаздывал, забывал о своих обязанностях, терял документы, да ещё и выпивал. От лютой ненависти к Девеева спасало только природное обаяние. А вот начальство мечтало от олешки избавиться. К несчастью Сони и ее свекрови Николай Иванович скончался. А его вдова и взрослые дети со своими малолетними отпрысками полным составом укатили на ПМЖ за границу. Они, собственно, давно уже там обосновались. То ли в Швейцарии, то ли во Франции. Дивеевым они докладываться не собирались. Второй семьи Николая Ивановича для его законных наследников не существовало. И так было всегда. От увольнения Олежку спасла жена, которая снова сбеременела. Как только у Софьи Дивеевой начинались проблемы, точнее, у ее мужа, она переставала предохраняться. Софья даже хвасталась подружкам. «Я залетаю от одного только Олешкиного взгляда». Способность к зачатию у нее и в самом деле была фантастическая. Олежек и опомниться не успел, как стал многодетным отцом. «Попробуй его теперь уволь. И ущеми хоть как-нибудь его права». Когда мужу попытались урезать зарплату и перевести на другую должность, поскромнее, чтобы хоть как-то заставить работать, Софья заявилась прямиком к директору банка. «Я вас по судам затаскаю», — пообещала она. «Олега лучше не трогайте». Никто не сомневался. Сделает. После рождения третьего ребёнка Дивеева ходила в МФЦ как на работу. Узнавала, какие льготы и пособия положены многодетным матерям и как их интересы защищает государство. Софья неустанно мониторила интернет и переписывалась с такими же фанатичными матерями. Не обделяла вниманием и банковскую сферу, которая кормила семейство Дивеевых. И как только прошел слух о грядущем масштабном сокращении банковских работников, Софья снова наведалась к директору, который уже после первого визита запретил охране пускать Дивееву в офис. Внёс её в чёрный список. Но проще было цунами остановить, что уже из рода фантастики. Софья же была неудержима. «Я беременна», — закатила она глаза у турникета. «Пустите пописать. Мочи нет терпеть». Так же ловко многодетная мать обошла и секретарша у заветной двери. Рухнула на диван и попросила принести водички. Директор был в шоке. «Попробуйте только накричать на беременную женщину», — пригрозила Софья. Я все записываю на телефон. Завтра же это будет выложено в мой блог. Разразится скандал. Уж кто бы сомневался. Софья словно была создана для публичной общественной деятельности. Чат в детском садике, потом школьный чат, домовой чат, председатель родительского комитета, глава совета жильцов, противодействующих повышению коммунальных платежей, активистка общества по озеленению района, Директор был смят, подавлен и спрятался за монитор. Когда Дивеева ушла, банкир тяжело вздохнул и сказал секретарше «Оповести всех, пусть этого оболтуса не трогают, только чтобы на работе не пил». «Но ты же не беременна», — укоризненно посмотрел на жену Олег, когда ему пересказали в лицах этот разговор. «Или уже?» «Обошлось», — сладко улыбнулась Софья. «Но если что, я сразу». Как неугомонный, неизменный общественный деятель, Софья знала все про всех. Не говоря уже о том, что ежедневные прогулки с коляской и длительные посиделки на детской площадке сделали Дивееву центральной фигурой в распространении сплетен. Зоя попала под удар, когда многодетной матери показалось, будто Олежек положил на балерину глаз. Зоева была красивой, ухоженной женщиной с безупречной фигурой, да еще и женой богатого человека. Диетолог, косметолог. СПА-процедура, о которых Софья знала только, что они дорогие. Бесятся же люди жиру. А тут троих детей на ноги надо поднять. Но добил Дивееву Егор, которому Софья поначалу относилась с симпатией. Вот это мужик. Не то, что разгильдяя лежа, которого чуть ли не силой надо выпихивать на работу, но еще удерживать там, шантажируя банковское начальство. Софья даже пыталась строить Зуеву глазки. И вдруг... «Квартира на пятом этаже продаётся». Дивеева так гордилась своими соседями, хотя с балериной как-то раз сцепилась. Мол, грязные следы за собой подтереть на лестничной клетке ломают тебя, барыня. Ручки боишься запачкать. Но в целом Дивеева устраивала, что двушка на пятом этаже пустует. Тихо, спокойно, предсказуемо. Хотя, сидя в центре кружка на одной из лавочек новой детской площадки, и которую сама же Дивеева и выбила, Отгороженная стеной детских колясок разного калибра и молодыми мамочками, Дивеева проповедовала. «Мы детей рожаем, растим их, едва концы с концами сводим. А есть такие буржуи, которые даже квартиру не сдают. Хотя там никто не живет. Подумаешь, сто тысяч. Копейки. Не надо им, Зуевым. Зажрались». «У Зои трое племянников», — пытался кто-то робко возразить. «Она не буржуйка». «А почему тогда квартиру не сдает? То-а-та». -то. Правда выплыла внезапно, когда у лифта Дивеева столкнулась с Егором и пропела. «Какими судьбами, гражданин-олигарх?» «Да вот квартиру продаю. Соседями надо бы посоветоваться». «На предмет», — удивился Зуев. «У меня дети, и мне не всё равно, кто будет жить рядом. А мне на твоих детей насрать. Выгодно будет. Пусть хоть цыганский табор сюда заселяется». Софья много чего могла вытерпеть. Ни Неженка, ни Белоручка. Трижды мать, а значит родовые схватки и, собственно, процесс. Трижды. Привыкла и в очередях часами сидеть и гадости всякие выслушивать. Мол, нарожали, а теперь деньги клянчите. Но оскорбить ее детей? Насрать? Сначала Дивеева онемела, а очнувшись, завыла, как сирена. «Только посмей. Я всем расскажу, что над вами музыка с утра до вечера грохочет, что у вас прописана куча родни, несовершеннолетние дети». «Что ты дал взятку в Опеконский совет?» «Все сказала», — с иронией спросил Егор. «А теперь выдохни. Квартира моя. Я предусмотрительно попросил мать, чтобы сразу после смерти отца оформила на меня дарственную. Отказалась от своей доли. Имущество приобретено до брака. Зоя к нему никакого отношения не имеет. Рита уже совершеннолетняя. И тоже подписала документы в мою пользу». Я могу делать с этой квартирой всё, что захочу. И ты меня разозлила. Я тебе таких соседей подгоню, Дивеева, что ты век меня помнить будешь. Зуев, ты гандон. Сучка драная. Тебе не жить, понял? Угрозы. Я тебя засажу. У меня адвокатов хватает. В это время из своей квартиры вышел Фёдор. Хмуро посмотрел на своих соседей. Чего орёте? Фёдор, он квартиру собирается продать. «И что?» «Цыган говорит, здесь поселю». «Разбирайтесь сами». Герасимов нажал на кнопку, чтобы вызвать лифт. Он ехал вниз, все еще слыша крики на пятом этаже.